Второй сон Максима, который проходит на белом фоне. От украинской хаты мы видим только двери. София выходит из белоснежной хаты, видит Максима, улыбается и медленно плывет к нему навстречу. — Здравствуй, милый Максим. Ты почему подарок мне не принес? — Я его жду, жду. Максим протягивает платок. — Вот, София, держи. София гладит платок. «Ой, красота-то какая!» София забрасывает платок на плечи. «Спасибо тебе, Максим!» «Пожалуйста!» «А давай я тебя за такой подарок поцелую!» София приближается к Максиму, чтобы поцеловать, но вместо поцелуя начинает его лизать по щекам. Максим из-за этого просыпается.